Говорим вроде, а друг друга не понимаем. Я же сказал, со смертного места ничем не попользуюсь. Носил в кармане, отдаю тебе. Употребить куда надо. Как состоите при руководящей должности? Точнее, где это место? Скажу. Наперед условия поставлю. Ну, я слушаю. Дело давнее. И не надо бы ворошить, как бы не приметил я, что на том месте кто-то старается. Кругом шурфов понакопано, стало быть нечисто дело. Вот я и подумал, пасека-то моя от того места рукой подать, как бы мне не угодить в лапы коршуну, как тому Максиму Пантюховичу. Какому еще Максиму Пантюховичу? Мужику, что на моем месте был пчеловодом на Киржарской пасеке, давно это было, а память живет посейчас. Жог его бандюга у Хоздвига в тридцатом году. Пол тайги и деревня тогда сгорели. Вот я и думаю, ежели опять роют, стало быть, не настал ли и мой черед. Потому и решал упредить. А условие мое такое. Место-то золотоносное по Софьяновому хребту открыла вдова одна, Ольга Федорова. В двадцать четвертом году, кажись, это было. Бедовая была женщина, на том месте и столкнулась она с бандюгой Ухоздвиговым. Сидел он над ним, как коршун. Убил он ее. Так-то. Дело давнее. А на моей памяти будто вчерашний день. Вот и говорю. Смертное место. На крови стоит. — А условие мое такое. Тут у вас в Белой Лане живет сестра той Ольги, Анфиса Семеновна, за Зыряном замужем. Слышал, дочь Зыряна и стал быть Анфисой Семеновной Агнея, геологом у вас. Ей и покажу место. Она тоже вроде вдова. — Вот это космач, — подумал Олег двоеглазов, разглядывая бородача. Покопаться так еще и не такое скажет, но расспрашивать ничего не стал. Условия старика двоеглазов принял без оговорок. Поздним вечером, когда звезды в небе разгорались все ярче и ярче, и горизонт окутывался непроницаемым мраком, Агния сидела на лавочке возле своей ограды. На стороне Щедринской чей-то звонкий голос лил в таежную даль. Молоденький казаченька, что ж ты вся На стороне придивной, как бы отвечая на зов девчины, кто-то орал пьяным голосом Укрой, тайга, меня, глухая, бродяга, хочет отдохнуть. В тайге этого нет. Там тягучая медовая тишина дрема, звериные тропы, разливы таежных рек. Агний думает о тайге, о предстоящем пути куда-то в верховье речки Кипрейной. Там потаенное место, как сказал угрюмый, бородач с кижатской пасеки, смертное место. Агний знает старика, зовут его Андреем Северьяновичем. Он вызвался провести Агнию с одним условием — ни часу сам не задержится на том окаянном месте. Агния должна ехать одна. Лишние глаза, лишний язык, говорил Андрей Северянович. А ты приезжай, я жили смелая таежница». Я поеду с сыном, ответила Агния. Андрей Северянович сперва воспротивился, но потом махнул рукой. Приезжай, мол. Да накажи парню, чтоб не трепал языком. Надо ехать, ничего не поделаешь. Темень в улице становится до того плотной, что избы на склоне лебяжьи гривы чернеют, как копны сена. В конторе красного таежника горит огонь, у раскрытой двери сидят мужики, сверкают огоньки цигарок. Подошел старый зырян, присмотрелся к дочери, как к некой диковине. От его черных замасленных шаровар за метр несло керосином. Приземистый, брезентовой тужурки нараспашку, лобастый. Стоял он перед дочерью как вопросительный знак, поставленный над всей ее жизнью. С того дня, как появился Демид, Зрян редко разговаривал с Агнией, будто выжидал. Подойдет, посверлит глазами и с тем покинет. Все Демида меня караулит. Агния спрятала руки в пуховую шаль, съежилась, глядя себе под ноги. — Думаешь? — Нет, так просто, вечер такой погожий. — Угу. Завтра едешь? — Утром. — С Андрюшкой? — С ним. — Подумать надо. А вот разговаривал с вашим двоеглазовым. Инженер-то он молодой, не обтертый на таежной мельнице. Как бы он не втравил тебя, я бы на его месте взял этого Андрея Северияновича за шиворот и... в МВД. Это... за что же? А зато как старик этот, замок с секретом. В тридцатом он сбежал от раскулачивания семью за собой в волок. А где скитался, неизвестно. Под конец войны возвернулся в тайгу весь опухший, говорят, с трудового фронту. Живет вот теперь на пасеке один, как сыч. Ну и пусть живет, многие вернулись из бывших кулаков и тоже живут, работают. Я бы сказала, не хуже других, а Андрей Северьянович сам пришел к начальнику партии. Чего же больше, он мог и не приходить, и никто бы не знал. Место он укажет. Если там есть золото, будем разведывать совместно с геологами приискового управления. Мое дело только дойти туда и установить заявку, вот и все. Смотри, я бы постерегся. Не район час летит Коршун, как в двадцать четвертом на Ольгу Семеновну. Нам ли с тобой тяти Коршну бояться? Кто-то же ковырялся там? Может, это дезертиры рылись во время войны? Ранее дезертиров было всего пятеро, и тех сразу выловили. Был кто-то другой. Прижать бы Андрея Северяновича, выложил бы всю подноготную. Агния молчала. Может быть, отец и прав, но нельзя же вот так просто взять и арестовать человека. За что? Зырян раскурил трубку и, собираясь пройти в ограду, как бы мимоходом спросил. Боровиков тоже едет в тайгу? Ах, вот в чем дело. Да, у них свой отряд с Матвеем Вавиловым и Саркашкой Воробьевым. Жулдецкий хребет будут разведывать. Угу, понятно, хмыкнул зырян. Агния с досадой отвернулась. И чего ему надо? Неужели я не могу поговорить с Демидом или встретиться? Улицы идут двое. Долговязова Матвея сразу узнала. И, конечно, демит с ним. Громко разговаривают. — А что ты не возьмешь баян? — гудит Матвей. — Не помеха, думаю, за то, как мы будем жить там? Возьми! — Без баяна обойдемся, — ответил Демид. — Агне, кажись, — задержался Матвей, приглядываясь. — Ну, я пойду, — проговорил Демид. Надо еще зарядить патроном. И ушел. Матвей подошел к огне и сел на лавочку. — Что-то я вижу, огни Аркадьевна. — Сторонитесь вы друг друга, как чумные. — О чем сторониться? — Не чужие, кажись, а? Агния оглянулась на калитку, как бы стараясь убедить себя, что отца близко нет, тихо спросила. — Выйдите утром. Как только солнышко подмигнет, так и тронемся, — Тебе на копейную, так что до морального перевала будем ехать вместе, там заночуем. Агния бесстрастно выслушала Матвея, пусть как хочет, так и думает. Если бы она могла сейчас высказать, что у нее лежит на душе, о чем она думает днем и ночью, сказать бы, как ей нелегко видеть Демида и ни разу не подойти к нему, когда на каждом шагу подстерегают Углистые глаза Андрюшки много, — много-много чужих глаз. Но разве можно сказать такое болтливому Матвею?